У нас впереди уйма времени, а я сама еще не привыкла к своему открытию. Хотелось немного побыть единственной хранительницей маминой тайны и насладиться своим собственным счастьем. Вот я и молчала, и мы молча шагали за руку вдоль по моей родной улице. Драгоценные, прекрасные мгновения, которые я вспоминала потом сотни и сотни раз всю свою жизнь. Иногда представляла себе... Как мы вместе дошли до дома, выпили за наше будущее счастье и вскоре поженились и жили счастливо до самой старости. Однако ты знаешь, что этому не суждено было сбыться. Вернемся назад. Мы дошли до середины улицы и до дома мистера Коннелли, откуда как обычно доносились тоскливые звуки волынки, когда Альфред сказал: «Ты можешь взять расчёт, как только вернёшься в Лондон». Расчёт? Резко остановилась я. У миссис Лахстон. Он улыбнулся мне. Мы ведь женимся, так что тебе больше не придется ее одевать, раздевать. Уволишься и сразу уедем в Выпсвич. Хочешь, будешь работать со мной, вести счета, или и займешься шитьем. Взять расчет, оставить Ханну. Нет, Альфред, я не могу, твердо сказал я. Почему же не можешь? Его улыбка стала растерянной. «Я ведь увольняюсь?» «Ты — это ты!» Я с трудом подбирала слова, изо всех сил желая, чтобы он понял. «А я горничная, кмиристка. Ханна без меня не справится». «Да справится она, наймет другую, ей все равно, кто будет складывать ее перчатки», спылил Альфред. Потом взял себя в руки и сказал уже мягче. Ты и слишком хороша для этой работы, Грейс. Ты заслуживаешь большего и должна жить своей жизнью. Я не знала, как объяснить ему, что Ханы, конечно же, найдет другую служанку. Только ведь я больше, чем служанка. Что мы привязаны друг к другу с того самого дня в детской, когда нам обеим было по четырнадцать, и я гадала, как это иметь сестру, когда неожиданно собрала мисс Принс и сама испугалась. что я дала слово, что Ханна попросила никогда не бросать ее. Что мои сестры — тайные, но сестры. Кроме всего прочего, продолжал Альфред, мы ведь будем жить в Ипсвиче. Как же ты сможешь сохранить работу в Лондоне? Он дружески сжал мою ладонь. Я вдруг сообразила, что уворачиваюсь от его взгляда. Такого прямого, такого искреннего. Альфред не поймет моих колебаний. Я почувствовала, как все мои аргументы тают, исчезают в неведомой дале. Нет таких слов, чтобы убедить его, заставить сразу понять то, на что мне понадобились годы. И я поняла, что никогда не смогу получить их обоих, Альфреда и Ханну, что пришло время выбирать. По телу разлился ледяной холод. Я выдернула руку из руки Альфреда и начала неискладно просить прощения, бормотала что-то про ошибку, страшную ошибку, а потом я побежала и не оглядывалась, хотя точно знала, что он так и стоит под желтым уличным фонарем. Смотрит мне вслед, как я тороплюсь вдоль по улице, стучусь в дом, жду, когда тетя меня впустит, и исчезаю за дверью. И я закрыла ее за собой. Дверь в то. Что могло случиться? Обратный путь в Лондон оказался сущим мучением. Долгий, тоскливый. Машина едва тащилась по скользкой дороге. И самое страшное, я сама себе единственный попутчик. Всю дорогу я вела отчаянные споры. Уговаривала себя, что приняла верное, единственно возможное решение. Ведь я обещала Ханне не бросать ее. И к тому времени, когда автомобиль остановился у дверей дома номер семнадцать, мне удалось себя убедить. Еще я решила, что Ханна тоже знает о нашем родстве, что она догадалась, подслушала разговоры родных или даже кто-то ей рассказал, и именно поэтому она всегда тянулась ко мне, делилась тайнами с того самого дня, как мы столкнулись у дверях секретарских курсов мисдэв. Выходит, мы и обе знаем. И эта тайна, как и многие другие, останется между нами.